Глава восьмая Я подскочила на кровати, пытаясь закутаться в одеяло. «Подожди!» — выкрикнула вдогонку. Глаза уже немного привыкли к темноте. Я смогла рассмотреть остановившийся мрачный, чуть подсвечивающийся бледным сиянием, силуэт юного дракона. «Мне нужно одеться!» — буркнула смущенно. Силуэт непонимающе склонил голову на бок. Я не могу расхаживать по замку в одной рубашке. Даже если мы собираемся дойти только до кухни, произнесла очевидное, но дракон был неумолим. А перенести во тьме ты меня не можешь. Поддела мальчишку, намекая на недавний инцидент, желая, чтобы он дождался меня, но не ожидала, что он так остро отреагирует. Да ты знаешь, как это непросто. Яростно загудел он, И сильный драконий голос эхом отразился от стен. Зато мальчишка вернулся ко мне обратно, а не ушел раззарять королевские запасы в гордом одиночестве. «Так тренируйся», — парировала флегматично, и мелкими шажками двинулась к гардеробной, волоча за собой одеяло. Мальчишка пыхтел. «Я уверена, ты очень стараешься», Но если ты до сих пор не подчинил собственную силу, вариантов немного. И есть те, которые тебе не понравятся. Просто подумай, может, ты делаешь что-то не так? Или те методы, которые ты пробовал, с тобой не работают? «Я делаю все, как учат братья», — сдерживая злость, пророкотал он. «И все-таки драконы очень вспыльчивы». «У меня не было цели тебя обидеть», — произнесла мягко, заходя в гардеробную. «Ты хотел меня защитить, и поэтому воспользовался силой, которая не желает тебе подчиняться. Я очень ценю это. И поэтому, наверное, хочу тебе помочь», — призналась, скрываясь среди вешалок с одеждой. Даррен остался в комнате, но я знала, что он прекрасно слышит меня». Я не эксперт в области тьмы, но мастер, когда дело, доходит до изобретения новых нестандартных способов, которые помогают достичь поставленных целей. Знаешь, меня никак не могли научить музицировать, а девочек учат рано, чтоб ты знал. Игра на фортепиано совершенно мне не давалась, я ничего не понимала, а учителя менялись так же быстро. Как пролетали дни недели. Это же просто! фыркнул где-то в глубине помещения глухой голос. Я улыбнулась, снимая с вешалки легкое светло-зеленое платье с длинными рукавами, с крючками сбоку, и шнуровкой спереди. Мне было неинтересно! пожала плечами в ответ. Меня занимали книги, и я не любила, когда меня оторвали от чтения. А читать Я научилась рано. Может, дело в этом? Но аристократки должны быть образованы и обучены музыке. Надела чулочки, платья, мягкие туфли и вышла. Раньше меня всегда одевали служанки, и за мной повсюду следовала гувернантка и камеристка. Но надо же, я легко научилась справляться совсем сама. Потому что... «Знаешь, я тут подумала...» Вышла из гардеробаной и столкнулась с смерцающим взглядом мальчишки. Он терпеливо ждал. «Может, тебе создать такие условия для обучения, когда нет выбора?» Я взволнованно облизала губы и поспешила объяснить. «Понимаешь, в комфорте нам не очень-то хочется учиться». «Ты слишком много болтаешь», — заключил Даррен. «Согласна», — не стала спорить. «Судя по всему, я проспала весь день и половину ночи, поэтому во мне бурлит энергия. И ты сам меня разбудил. Пожинай плоды». «Кстати», — воскликнула недоуменно, — «а где Ринель? Разве она не должна была сторожить меня? А если бы в покой проник кто-то другой?» «Не проник бы», — хмыкнул дракон. Я попросил Рин отдохнуть. Сказал, что сам позабочусь о тебе. Она не могла мне отказать. Самодовольно произнес он. Вот ведь хитрец чешуйчатый. А ты этим нагло пользуешься. Пожурила беззлобно. Если твой брат узнает, он будет недоволен. Не узнает, бесстрастно заверил мальчишка. Он потратил много сил на моё восстановление. Когда дракон слаб, тьме проще завладеть его разумом. В такие моменты Сирам запирается в подземелье, произнёс он как нечто обыденное и нормальное. Я не нашлась, что сказать. «Идём?» — спросила как можно непринужденнее. «Ты собралась быстрее, чем я думал». То ли похвалил. Толи ли сиронизировал Даррен, распахнул двери и пропустил меня вперед. «Так как ты все же научилась играть на фортепиано?» «Попросила запереть меня с инструментом и не кормить, пока не выучу ноты и гаммы». Усмехнулась, вспоминая. «На самом деле сейчас я понимаю, что была очень упряма, порой эгоцентрична в своих желаниях, Родители во многом не потакали. Мысль о родных заставила остановиться. «Письма», — выдохнула расстроена. «За всеми этими событиями я напрочь забыла о них». Взглянула на вскинувшего бровь Дарина и мотнула головой. «Ничего, потом посмотрю». «То есть ты научилась музицировать, потому что хотела есть?» Сделал вывод этот невероятный мальчишка. «Ну, если так рассуждать, то да. Меня стимулировал голод», — усмехнулась в ответ. «И потом, не раз, когда мне нужно было что-то освоить или запомнить, я ставила себя в сложную ситуацию, почти безвыходную, и тогда добивалась результата». «Так и с тобой. Может, тебе попробовать что-то кардинальное?» «Звучит как бред», — констатировал Даррен, заставив меня улыбнуться. Он всегда говорил то, что думал, и тем самым невольно располагал к себе. Я не ждала подвоха и не ощущала угрозы рядом с ним. Возможно, не стала спорить. Но знаешь, сейчас у меня нет выбора, кроме как находиться тут. А отбор займет не один день. Так что я смогла бы помочь тебе. Что скажешь? Посмотрим, на что ты способна. Я тихо рассмеялась. Ты такой высокомерный. Правда? Кажется, искренне удивился он. Правда? Никогда не думал об этом. И надо же, мальчишка, всерьез задумался над моими словами. Я не переставала ему удивляться. Дарен вел меня, темными узкими закоулками, точно не коридорами, которыми вел меня с Сирам. В какой-то момент я даже заволновалась. Вдруг меня заманивают в ловушку или просто выведут на улицу и скинут с утёса. Но мальчишка остановился у полукруглой из дубовых досок двери, отцепил от пояса связку длинных ключей и отпер ее. «Ты уверен, что нам сюда можно?» Засомневавшись, прошептала я и воровато огляделась. Коридоры были пусты, ни души. Дарен скептически вскинул бровь и, толкнув дверь, пропустил меня вперед. Я едва не споткнулась о порог, ничего не видя в темноте, и осуждающе зашипела сквозь зубы. может все всё-таки зажжешь освещение?» Что-то щелкнуло, загудело электричество, как мне показалось. На стенах вспыхнули белые сферы, точно незнакомые мне лампы. Я никогда не контактировал с людьми. Все время забываю, насколько вы беспомощны. Бесстрастно изрек мальчишка, проходя вглубь погреба. Это точно был погреб. Я поняла это по каменным стенам по низкой температуре воздуха, по бочкам с вином и висящими на крюках копчеными окороками. Не прими мои слова за грубость, я лишь констатировал факт. И с ним сложно поспорить, усмехнулась иронично, ища глазами, куда бы присесть. И надо же, за ящиками с картофелем обнаружился небольшой стол с двумя стульями. Я осторожно устроилась на одном, а мальчишка принялся шнырять по камерам. Достал кусок сыра, завернутого в бумагу. Откуда-то приволок разделочную доску, нож и несколько тарелок с вилками. Стол стремительно заполняли аппетитные закуски и соления. Никогда бы не подумала, что буду ночью так сытно и не очень полезно завтракать. «Я пропахну всеми этими яркими ароматами», — улыбнулась, цепляя вилкой тонкий ломтик сыровяленого мяса. «Придется снова отмокать в купели». «Меня это не волнует», — равнодушно отозвался Даррен с энтузиазмом поглощая сыр и копченые колбаски. «Но одному идти не хотелось». «Так тебе просто скучно». Усмехнулась, вытирая пальцы о любезно предложенное полотенце. «Когда мне было скучно, я читала или играла в шахматы?» «У нас есть они. Сыграешь со мной?» Я пожала плечами к собственному удивлению. Согласилась. А «Аталина не найдет нас?» Спросила настороженно. «Не хотелось бы с ней столкнуться еще раз». За ней присматривает колем. Бесстрастно сообщил мальчишка, убирая со стола. «Даже странно, что он не велел это сделать мне. Похоже, он вполне самостоятелен. Но я больше беспокоюсь о том, чтобы ее брат ничего не предпринял». «У Талины есть брат?» — удивилась я. «Старший», — кивнул Даррен. «Поднимайся. Пойдем в библиотеку». «Мне бы в уборную», — улыбнулась неловко, — «руки помыть». Мальчишка озадаченно нахмурился, но отвел меня куда следует и терпеливо ждал в коридоре, пока я закончу приводить себя в порядок. Поразительно, но мы как-то легко контактировали и просидели за шахматами несколько часов. Дракон играл вдумчиво и хладнокровно, знал все гамбиты, и легко просчитывал ходы. Я точно не могла с ним тягаться, но все равно умиротворенно и увлекательно провела время. А после еще долго бродила по библиотеке, рассматривая портреты правящей семьи и книги, хранившиеся на полках веками. «Тебе пора», — снова констатировал дракон. «Успеешь поспать пару часов». Потом за тобой придет Рин со своими подругами. Они подготовят тебя». И вот еще кое-что. Он задумчиво огладил подбородок. Глаза сверкнули оранжевым золотом. «Мой брат воспитывался в строгости, в то время как мне и Колему доставалась материнская ласка и любовь. Его растили наследником. И, может, он не самый приятный по характеру, по мнению людей». Но Сирам никогда не бил и не унижал женщин. Если ты не хочешь принимать участие в отборе, просто ничего не делай. Он не превратит твою жизнь в ад, не станет мстить. Своё наказание ты уже понесла. Тебя просто отпустят. Будь уверена». Я судорожно вздохнула, тщетно пытаясь скрыть охватившее меня волнение. «Так ты позвал меня только ради этих слов?» Усмехнулась неловко. «Нет», — ровно произнес Даррен. «Но мне захотелось это сказать». «Подумал, ты поймешь». После этих слов он спокойно направился прямо по коридору. Я приподняла юбку платья и поспешила за ним. «Поняла ли я, о чем пытался сказать мне юный дракон?» Безусловно. Он предлагал мне расслабиться и не ждать подвоха, не судить действия Сирама и просто получать удовольствие, ведь моя жизнь никак не изменится, никто не собирается ее уничтожать. Тревога, сдавившая тисками мою грудь, отступила. Даже дышать стало легче, свободнее. Я улыбнулась и дала себе слово. Больше ни о чем не волноваться. Отбор закончится, а меня отпустят домой к Марте. Разве это не главное? Еще увидимся, Аяна, произнес мальчишка, прощаясь. Спасибо за игру, я хорошо провел время. Он поклонился и, не дожидаясь ответа, пошел в обратную от моей комнаты сторону. В этот самый миг. Из тьмы вышла моя сопровождающая. Я приветствовала ее искренней улыбкой. Я благодарна тебе за то, что позволила нам с Дараном общаться. Рада, что ты не разозлилась на меня за это, усмехнулась Ринель и распахнула для меня двери. Отдыхай, я буду рядом. Эм, протянула задумчиво, остановившись посреди гостиной. Я бы хотела кое-что еще сделать. И знаешь, я не стану отказываться от помощи Эммы и Ви. Пусть приходят и творят красоту. Вспомню давно забытое чувство, получу эстетическое удовольствие». Глаза женщины заискрились от радости и наполнились искренней благодарностью. «Спасибо», — прошептала она, — «у тебя доброе сердце». Я не ошиблась. Когда Ринель оставила меня в спальне одну, я поспешила достать из саквояжа письма, что отдала мне Марта. Устроившись на кровати, я ловко избавилась от бечевки. Конверты рассыпались по одеялу, а я сразу узнала герб и печать с обратной стороны конверта. Сердце дрогнуло и забилось быстрее дрожащими пальцами я вынула сложенный лист гладкой светло-бежевой бумаги я знала, что внутри он украшен вензелями, в которых мне знаком каждый завиток бумага изготавливалась для рода Вандерлит на заказ, рисунок должен быть уникальным судорожно вздохнула и развернула письмо строки выведены идеально ровным витиеватым почерком Поплыли перед глазами. Я не ожидала когда-нибудь получить послание из дома и оказалась к этому совершенно не готова. Боль раздирала душу в клочья, но я не могла остановиться. Читала, впитывая каждое слово, а по лицу сбегали крупные капли слез и падали на платье, оставляя мокрые следы. Смысл доходил медленно, Но вот осознание того, как сильно я скучала по родным, настигло стремительно. Я хотела вернуться, хотела стереть встречу с Шарданом из памяти, стереть пять лет жизни в глуши и нищете. Но оказывается, и этим жалким существованием я обязана дракону, закрывавшему глаза на помощь моей матери мне, Встреча с Мартой не была случайностью. Ее несчастную и выброшенную на улицу встретила княгиня Элиза Вандерлит, купила старый дом на окраине Тронта и поселила ее туда с условием, что та найдет меня и заберет под свою опеку. И все, что я делала своим трудом, настойки, травы, целебные порошки, скупали люди моей матери, Обида захлестнула с новой силой. «Неужели без них я сама по себе ничего не стою? Ни на что не способна?» Я схлипнула, приказала внутреннему голосу заткнуться и вытерла щеки ладонями. Помогала мама или нет, позволял ли ей этот дракон, не имеет значения. Я этого не знала и выживала, как умела. Делала все в силу своих возможностей. Я многому научилась, я стала сильнее, самостоятельнее. Стоит сказать сераму и родным за это спасибо. Мама рассказывала в письмах про старшую сестру. Она вышла замуж за лорда Брайна, давнего друга семьи. Конечно, брак был договорной. Сесилия моложе Брайна почти на двадцать лет. О какой любви может идти речь? Но, конечно, сестра верит в искренность собственных искусственно созданных чувств. Ей, как и мне, твердили о выборе, о значимости, купали в любви. Она и мысли не допустит, что родители сделали этот выбор за нее. «Теперь я уверена, и меня выдали бы так же». Создали бы все условия для того, чтобы я вышла замуж за человека, выбранного с семьей. А я бы так и жила в сладком неведении. И младшую за кого следует. Кругом ложь и обман. Но я все же тоскую по дому. И пусть самую малость но меня там любят и ждут, раз решились на помощь вопреки запрету. Только. Хочу ли я вернуться? Думаю, нет. Поддерживать отношения на расстоянии, навещать родных я бы смогла, но никак иначе. Не хочу возвращаться в среду, в которой умело манипулировали каждым моим шагом, но с удовольствием бы увиделась с отцом и матерью, когда стану кем-то более значимым, чем изгнанницей. Убрала письма обратно в конверты и спрятала их во внутреннем отделении саквояжа. Посмотрела на себя в зеркало и, ужаснувшись, усмехнулась. Нос покраснел, глаза припухли. Какое впечатление я произведу утром! А, впрочем, неважно, я же решила ни о чем не волноваться. Легла и сразу заснула. Правда, спала неспокойно, мучили неясные, бессмысленные кошмары. Я постоянно вздрагивала и просыпалась, после чего снова погружалась в дрему. Стала разбитой!» Точнее, меня разбудила Ринель. Она волновалась. «Выглядишь больной!» — произнесла она сочувственно, подавая мне халат. «Может, позвать целителя?» В долине есть человеческий врач. Он для истинных, — пояснила сопровождающая и осеклась. Я прикрыла зевок, потерла пальцами уголки глаз. Мне просто нужно умыться. Стала кутаясь в шелковую ткань, и медленно двинулась к купальне. — Когда явятся твои подруги? Они помогут мне? — спросила у самой двери. «Да», — улыбнулась Сиринель. Я немного привела себя в порядок, попросила подать травяной чай, обладающий бодрящим свойством, и, надо же, слуги безропотно выполнили мое поручение и раздобыли все ингредиенты, которые я перечислила. Но Сирам говорил, что драконы не разбираются в травах. М. и Ви хлопотали в спальне. Одна раскладывала на трюмо косметические средства, другая наряжала откуда-то взявшиеся манекены. «Я уже второй раз пропускаю их появление. Разве это не странно?» «Доброе утро!» — поприветствовала я учтиво. Девушки встрепенулись, ответили дружелюбной улыбкой. «Вы ведь чьи-то истинные?» констатировала я, устав делать вид, что ничего не понимаю. После всех вчерашних событий я чувствовала себя морально опустошенной, а потому и стала излишне прямолинейной и равнодушной. «Зачем вы мне помогаете Сирам «Серам-Ойран» отдал вам такой приказ. Троица растерянно переглянулась. Ринель сглотнула, собираясь с духом. Видимо, хотела объясниться, но Эмма выставила ладонь. Помогать тебе мы вызвали сами, когда узнали от Ринеля о том, кого именно она будет сопровождать. Подумали, что тебе будет неуютно здесь. Никто не окажет поддержки. Мы ведь не навязываем тебе свое мнение, свое видение. И заранее договорились, тему истинности не поднимать. Но ты сама спросила. «И что теперь? Прогонишь нас?» Во взгляде девушки не было насмешки, лишь ожидания ответа. «Истинные вы или нет, я уже благодарна вам за то, что не осудили, за то, что не кинулись убеждать меня, какую ошибку я совершила. Я чувствую, что могу довериться вам», — произнесла, испытав облегчение. Наконец, все недомолвки расставлены по местам. «Вот и славно!» — кивнула Эмма. «А мы дальше будем придерживаться правила не затрагивать тему истинности!» Добродушно улыбнулась Ви. «Давай примерим наряды. Посмотрим, какой образ подойдет тебе больше». Я обвела манекены заинтересованным взглядом. «Все выглядит очень эффектно!» и у этих платьев точно не было в моей гардеробной. «Они все новые», — неловко улыбнулась Сиринель. «Заказаны специально для тебя, заранее», — произнесла она, заметно смутившись. Я усмехнулась, желая спросить, и кто же отдал распоряжение их заказать, но не стала. Только моя мама наверняка знала мои размеры хотя они точно изменились за эти пять лет. Только если она не вела переписку с Мартой. А может ли быть такое, что моя собственная мать помогает Шардану советами? Я уже ничему не удивлюсь.